моя бутылка в океане глава десятая. из хижины мэра я выхожу последний но до пансиона добираюсь первой мне нет ни малейшего желания похоронным шагом тащиться вместе с другими пусть даже яно посоветовал нам идти гуськом в крайнем случае попарно как школьники на прогулке эй капитан нас пять человек это нечетное число жандармов что считать не учит На несколько сотен метров, опередив группу, поднимаюсь на террасу, где в тени Бугенвилей устроилась Таная. Она усадила Поэму Ану делать ожерелье из ракушек и зерен. Пригодятся, когда надо будет встречать новых гостей в аэропорту Жака Брэля. Большая часть туристов проводят здесь всего несколько ночей, так что в месяц, получается, надо дарить до сотни ожерелий. Мне тут же бросается в глаза, что не все на месте. Моей подружки нет. Перепугавшись, она Таная за плечи. «Где Майма?» Мое ожерелье из красных зерен шурша мотается по хлопковой рубашке. Таная от меня такого не ждала. Платье слегка соскальзывает, и она поспешно натягивает его на плечи, как будто ее лопатки боятся солнца. Я не обращаю на это внимания, я думаю только о Майме. Я знаю, до какой степени она может быть непокорной. Еще хуже меня. Испуганный взгляд Таная только усиливает мое беспокойство. Ей тоже неизвестно, где девочка. Она дрожащим голосом извиняется. «Как можно было ее удержать? Нельзя же накинуть ей на шею веревку, как Мири, Фития и Авае и Нуи, трем лошадкам. Ей велишь сидеть дома, а она сбежит через окно. Ты... ты ее... отпусти...» Я не успеваю договорить. Таная не успевает разрыдаться, Поема Ана замирают с иглой и провисшим ожерельем из зерен в руках. Кто-то, задыхаясь, кричит в саду клем Это голос Маймы. Я вздыхаю с облегчением. Похоже, моей маленькой беглянке есть что рассказать своей любимой наперстнице. Я оборачиваюсь в тот момент, когда Майма влетает на террасу. Она останавливается и тревожно смотрит на Таная и на меня. Пытаюсь ее успокоить. «Яна, твоя мама сейчас придут, дорогая моя!» «Я здесь. Что происходит?» «Не знаю, где была Майма, но не мне ее воспитывать. Это сделает Ян, если захочет. Или мария Амбар, если вспомнит, что у нее есть дочь». Немного отдышавшись, девочка залпом рассказывает все. Про то, как она навестила Мартину в погребе под фары Про человека, которого она прозвала Чарли Чаплин, и который сбежал с черной жемчужиной, а потом повесил ее на шею Тики. про же ребенка который появился из леса и поскакал к своей матери в ту самую секунду когда она забирала украшение это точно она с гордостью заявляет майму закончив рассказ это жемчужина мчужина тетины и кладет ее на ладонь таная вот вернешь ей таная вешает жемчужину на тот же гвоздь на котором держится портрет жака и медли ты его знаешь этого чарли прибавляет маму обращаясь к хозяйке пансиона Он вел себя, как дома. Что он здесь делал? Майма быстро описывает островитянина. С его тростью, усами, как у старого кота, бараньими кудрями и походкой пингвина. поэма Ана, улыбнувшись, снова принимаются нанизывать ракушки. Таная пытается связать концы ожерелья. «Его звать Пито?» – рассеянно отвечает она. «Не Чарли». Он садовник, ухаживает за деревьями и цветами в пансионе. Это он помог мне отнести Мартину в подвал. Майма взрывается. Вижу, что у нее руки так и чешутся, сбросят со стола коробочки, чтобы разноцветные ракушки посыпались дождем. А пока он нес тело титины, сообразил, что весюлька стоит целое состояние. И потом вернулся в запретное место, чтобы ее украсть. Понимаешь, Таная? Я внимательно слежу за вспышкой Маймы и за реакцией Таная. Меня с самого начала занимает эта история с черной жемчужиной, почти так же, как вытатуированный Эната или исчезновение Пьер Ива. Таная слишком резко дергает леску, соединяя жерелье. Оборванные концы остаются у нее в руках, ракушки слетают с прозрачной нити, роем внезапно оживших пришпильных насекомых. Майма, занимайся своими делами. Ответ не допускает дальнейших обсуждений. Таная хватает метлу, ту самую, которой она обычно гоняет Гастона, Аскара и других петухов. Я мысленно ставлю на то, что Майма на этом не успокоится. Но конец разговору кладет мужской голос. Входит Ян, за ним все остальные. Мариамбр, едва взглянув на дочь, устремляется к кухонному холодильнику за пивом. Таная, продолжая подметать, искоса посматривает на Майму. «Я понимаю». Молчаливая сделка. Ты мне, я тебе. Таная ничего не скажет о том, что Майма прогулялась к Тике. Девочку не накажут, а она позабудет об этой истории с украшением. Впрочем, никто и не замечает жемчужину, так и висящую над портретом. Только Жак и Мэдли косятся на нее из рамки. Ян смотрит на меня с упреком. Понимаю. Он велел держаться вместе, я должна была их подождать. «Придется тебе с этим смириться, капитан. Я такая же упрямая, как твоя шестнадцатилетняя помощница, если не больше». Ян продолжает уверенно раздавать указания. «Следственная бригада стоит и скоро прибудет. До тех пор никто не покидает пансион, а он вернется в бунгало Мартины и тщательно осмотрит место преступления». И пока все разбредаются, не теряя друг дружку из виду, я мчусь к своему бунгало. «Заскочу на секунду, только рюкзак прихватить». Я в жизни не подчинялась распоряжениям жандармов. Запираю дверь на ключ. Я не могу сидеть сложа руки и описывать пятьдесят оттенков неба для своей океанской бутылки. Мне необходимо узнать, понять, выяснить правду, закрыть это расследование, чтобы написать свой детективный роман. Хороший писатель должен как можно раньше понять, чем все закончится. Смотрю вперед, на бухту предателей и на Атуону, Следующая глава будет написана там. «Дневник Маймы. Таитянские спецы». Я сидела в конце стола и дулась на всех. Нечего со мной обращаться, как с ребёнком. Мало мне было мамой Теперь и Ян отстранил меня от расследования, и даже клем решила строить из себя Эркюля Пуаро и действовать в одиночку. Вот только что одна рванула к своему бунгало. и она нанизывала семена чёточника, лакричной лианы, красные шарики, из которых делают ожерелье, браслеты и прочие цацки, неотличимые одна от другой. Ненавижу это занятие. Вот По и Муану, сидевших рядом, хоть обе и постарше меня, оно, похоже, увлекало. А я чувствовала себя как в тюрьме. Наверное, узников заставляют заниматься такими дурацкими делами. Нанизывать бусины, сортировать гайки, раскрашивать пуговицы. Вот потому этот прекрасный остров — тюрьма при всей моей к нему любви. И в конце концов ты превращаешься в заключённого, выполняешь арестантскую работу, повторяешь всё те же движения, и еда всегда одна и та же, и прогулки. Маркизы нравятся тем, кто заглядывает сюда ненадолго, а чтобы их полюбить, надо, чтобы тебе пришлось остаться здесь навсегда. Из глубины кухни доносился голос Брэля, Он пел в честь Мартины, это Таная так захотела. Голос кумира старичков шел из CD-плеера. «Прощайте, Тина, я тебя любил. Прощайте, Тина, я любил тебя, ты знаешь». Я замерла с иголкой в руке, нанизав всего две бусины. А По с Моаной тем временем нанизали двадцать. Они могли бы открыть фабрику бус и, синхронно трудясь в четыре руки, выдавать продукции больше, чем десяток рабочих. «Ну, пойдём!» Низкий голос застал меня врасплох. «Ян!» «Ну, пойдём!» — повторил мой капитан. «Ты мне нужна!» «Я не покладистая легавая девчонка. Я сделала вид, будто раздумываю. Что, прямо сейчас я не успею доделать бусы?» Последняя дипломатическая пауза, и я дала волю своему любопытству. «И чем мы займёмся?» «Я научу тебя одной штуке моя ассистентка». снимать отпечатки пальцев. Я уже была на ногах, так проворно и радостно вскочила, что толкнула стол, едва не опрокинув все коробочки с терпеливо разложенными семенами и ракушками. Иоанн разместил в бунгало Мартины весь свой импровизированный арсенал детектива. Высыпал в чашку порошок из картриджа от принтера Таная, разложил позаимствованные у Элоизы кисточки, листы белой бумаги, рулон скотча и пластиковые хозяйственные перчатки. «Пока сюда не добрались криминалисты, обойдёмся подручными средствами», — объяснил мой капитан. Я не прочь была поиграть в Шерлока Холмса, но одна подробность меня удивляла. Ян больше трёх часов назад связался с полицией Папиэто, по так что теперь они вот-вот должны были приземлиться, Таитянские спецы, скорее всего, взбесились бы, заметив, что жандармский капитан заляпал всё место преступления порошком для принтера и скотчем. Всё, я решила больше не отвлекаться. В конце концов, это его дело, и я не хотела портить себе удовольствие. Ян дал мне точное указание — взять кисточку, набрать немножко порошка и осторожно нанести его на все поверхности, к которым могли прикасаться, на дверные ручки и ручки шкафов, на полочку у зеркала, а также на все предметы — стаканы, чашки, книги, бутылки с водой, флаконы духов. Это отнимало кучу времени. А Ян к тому же действовал куда тщательнее меня. Через четверть часа мне стало казаться, что эта работа тоже напоминает арестантский труд. В конечном счете жандармы и воры — один черт. Разницы никакой, так же скучно. Моя рука с кисточкой зависла над раковиной в ванной. «Слушай, МакГарретт, может, пока мы тут играем в Гогена, заодно подведём итоги?» «Ну, давай, если хочешь», — ответил капитан, продолжая тонким слоем рассыпать порошок на тумбочке у изголовья. «Но я по-прежнему доверяю своей интуиции, и для меня Клим Манс остаётся подозреваемый номер один». Я подняла глаза. Мартина расклеила по стенам своего бунгала яркие розовые, жёлтые, оранжевые, светло-зелёные липкие бумажки. украшенные крохотными кошачьими следами. На этих листочках она мелким округлым почерком записала несколько цитат своего великого Жака. И она несла щепотку чёрного порошка на розовую бумажку, которая оказалась прямо передо мной. «Ничего обо всём этом не знаю, но знаю, что всё ещё люблю тебя». «Валяй, капитан, объясняй, с чего бы, Клем, убивать романтичную бабулю Титину?» «Не знаю». пока не знаю. Может, это связано с её книгой, на которой она зациклилась, с этой океанской бутылкой. Она всё время что-то записывает. Тоже мне аргумент. Может, ты не заметил, но каждая участница этой литературной мастерской мечтает написать роман. Даже твоя жена хочу тебе напомнить. И хотя ты меня об этом не спрашиваешь, скажу тебе, что я остаюсь при своём убеждении. Убийца Элоиза. Ты вчера за столом видел её рисунки? Кромешный ужас! Вороны, растерзанные деревья, разорванные тучи. На песке два истощённых ребёнка, кожа до кости и чёрные волны моря, которые вот-вот их поглотят. Я уверена, что она их убила, и что тетина об этом догадалась. Ян посыпал порошком ручки-тумбочки. «Тебя бы это очень устроило». Ты обвиняешь Элоизу и таким образом защищаешь одновременно Клем и свою мать. Мы об этом не говорили, но всё же странная история с этим украшим чёрную жемчужину-садовником, которого ты окрестила Чарли Чаплин. Если смерть Мартины связана с её жемчужиной, значит... Вот уж чего никак не ждала и не предвидела. От неожиданности я просыпала часть порошка из чашки в раковину. Так Ян уже знал? «Она ему всё рассказала!» Я задержалась у двери, читая приклеенную к ней голубую бумажку. «У нас будет дом. В нём будет много окон и почти не будет стен. Это не точно, но всё же может быть». Вышла к Яну в большую комнату, стараясь выглядеть спокойной. «Не вижу связи между этой жемчужиной и моей матерью. Больше того, ей-то зачем красть жемчужину?» У неё таких сколько угодно. И потом хочу тебе сказать, что убийца Мартина оставил жемчужину на кровати. Хотя времени у него было достаточно, вполне мог забрать. Высматривая место, которое мой капитан ещё не засыпал порошком, я одновременно с наслаждением обдумывала ответный выпад. «Зато я, кажется, поняла, почему ты обвиняешь Клем». «Да? И почему же?» «Ты действуешь методом исключения». На самом деле подозреваемых всего четверо. Начинаем вычитать. Ты всерьёз запал на прекрасную Элоизу, ты побаиваешься цепляться к моей маме, и ты как-никак должен оберегать свою жену. Остаётся только Клем. Вот тебя Я ждала, что Ян ответит. А он вместо этого всей своей тяжестью осел на кровать, как будто у него вдруг подкосились ноги. Я подошла к нему, пристроилась рядом. А, собственно... «Где сейчас Форрейн-майорша?» «Не знаю». Он ответил еле слышно, потом и вообще замолчал и даже перестал шевелиться. «А теперь мы что будем делать?» Я думала, пристальное изучение места преступления окажется повеселее. Надо было пойти с Клем и вести расследование вместе с ней. Я была уверена, что она не сидела сложа руки, не читала и не писала под москитной сеткой в своём бунгало. что она тоже занималась расследованием. Как Лара Крофт, без всяких кисточек. «Капитан?» — снова спросила я. «А теперь, когда мы всё засыпали порошком, что будем делать?» «Подождём, пока высохнет».